Это ему удалось. Жирарден платил за Сан-Феличе, который печатался в качестве романа Фильетона, в ля -пресс» по Сантиму за строчку, как госпожа Сант с гордостью заявлял Дюма. Сан-Феличе был его лебединой песней, не орошенной слезами, но проникнутой необычайной нежностью.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 Огромный, потный, запыхавшийся с широкой улыбкой. Он только что побывал в Австрии, Венгрии Богемии. Он рассказывает о Пеште, где его пьесы играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему один из залов своего дворца для лекций. Говорит о своих романах, своей драматургии, своих пьесах, которые не хотят ставить в комедии француз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 Венсенского вокзала для народного зрителя парижских предместей. был открыт большой Парижский театр, такой же необычный по своей архитектуре, как и по местоположению. Дюма отдал туда одну из своих лучших драм Лесная стража, которая была впервые сыграна в Большом театре Марселя в 1858 году. Проходившая поезда сотрясали зал.